Я взял 900 динар, забывший от волнения, что мог получить еще 900 на жену, и вышел из посольства совершенно вне себя. Как быть? Что делать? Возвращаться в Софию, в этот мерзкий и страшный отель? Я тупо постоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях. Как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома, и наш консул окликнул меня. «Господин Бунин!» Ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной, касающаяся вас. Виза в Париж и тысяча французских франков. В Париже в первые годы 20-х годов мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника, умершего лет 15 тому назад, сына той двоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал, и в имении которой в селе Васильевском я подолгу жевал многие годы, вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года. Вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской их престольного праздника. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки из этих писем в своем роде довольно замечательных. «Лысею, ведь от холода почти 4 года не снимаю шапки, даже сплю в ней. Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках. Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку. Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед-старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь. Вхожу, а он весь трясясь, выгребает ее пальцами из баночки и жрет. На днях один из жильцов нашего дома пошел к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу. Тот стоял в дверях. «Скажите, пожалуйста, который час?» Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять, опять молчит. Хлопнул дверью и ушел. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле. Вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бечевку. Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка. «Царствию Ленина не будет конца». Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталья Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала совсем. В деревне, говорит: жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят настоящие разбойники, живорезы. Приехала Машка: Помнишь девку из двора Федьки Рыжего? У нас объявлен к выходу самоецкий словарь. Скоро будут выходить татарские классики но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь Васильевского кузнеца. Ехала тоже бесконечно долго в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную веревками, на которой сидел ее мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в художественный театр смотреть «Синюю птицу». Один наш знакомый, очень известный ученый, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населенном мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью. Каково доживать жизнь, сидя за шкафами? Во дворе у нас, в полуподвальной Дворницкой, живет какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница».